Глава 10. Незваный гость Ангелина очнулась от того, что почувствовала брызги воды на своем лице. В полуобморочном состоянии определила, что лежала на чем-то мягком, гораздо мягче дивана, на котором пыталась заснуть. Она в спальне на кровати? Наверное. В уши почти сразу врезался обеспокоенный бас. Очнись уже, малохольное, повезло мне с тобой, ничего не скажешь. Она тут же открыла глаза и задохнулась от ужаса, увидев перед собой огромную загорелую морду с короткостриженными чёрными волосами и чёрными же глазами. Широкие плечи мужчины обтягивала чёрная футболка с короткими рукавами. При ярком свете люстры незнакомец оказался ещё более устрашающим, чем ещё недавно в почти полной темноте. И сидела к тому же в непосредственной близости, возле неё на кровати. Ангелина вся подобралась, села, поджав под себя ноги, прикрылась подушкой почти как щитом, «Вы вор?» – пропищала с чувством. Незнакомец усмехнулся. «А у воров часто ключи от квартиры есть», – спросил он с издевкой, встал с края кровати и упер руки в боки. Чтобы посмотреть ему в лицо, Ангелине пришлось запрокинуть голову. «Он даже выше Тимура», – промелькнула в голове. «Но у вас пистолет», – снова запищала она. «Я видела, чувствовала». И пожалела, что открыла рот, ведь мужчина резко нахмурился. «Это был травмат, если что. Я его уже убрал от греха подальше. Кто ты? И как тут очутилась?» «Я Ангелина, подруга Саши. Она разрешила мне с дочкой у нее немножко пожить». «Ангелок, значит?» Прищурился мужчина. «Ангелина», — поправила она. «А я брат Саши Захар. Можешь мне не выкатя, не бояться». «Брат?» — с круглыми глазами переспросила она. «Значит, убивать меня точно не будешь?» Это добавил уже про себя. Чуть погодя вспомнила, что Саша действительно упоминал старшего брата когда-то давно. Вот уж точно старший, на вид ему все 30, а то и 35. Но, по словам подруги, он служил где-то на границе и в Краснодаре никогда не появлялся. Видно, всё же появился. «Точно, он военный, контрактник», — окончательно вспомнила она и немного выдохнула. «Но почему Саша не сказала мне, что ты приедешь?» Она не знала, а я не предупреждал. Я в городе ненадолго по делам. Пожал он плечами. Ясно. Пробубнила она внезапно онемевшими губами. Ясно ей. Усмехнулся Захар и снова нахмурил свои кустистые черные брови. Ей-богу. Ты так больше не делай. К -к как? Заикаясь, переспросила Ангелина. Если видишь, что противник больше и сильнее, ты лучше спрячься, не лезь на рожон. И тем более не пытайся вырубить вазой даже если она тяжелая. Пойми, это только в кино так красиво. Долбанул по башке, и враг валится кулем на пол. В жизни оно по-другому. Если бы и правда забрался вор, ты бы в лучшем случае оделась избиением. «В лучшем?» — снова пискнула Ангелина. Захар еще больше нахмурился. «Я ж тебя прибить мог как за здрасте. Повезло тебе, что у меня реакция четкая. А то локтем дал бы по башке твоей глупой девичьей, и ребенка бы сиротой оставил». Ангелина будто током прошибла, как представила столкновение с локтем Захара. «А что ж не дал?» — спросила сдавленным тоном. «Да схлиптываю, слышал, понял, что девка, о девок я не обижаю. Особенно таких». Тут он красноречиво обвел взглядом ее фигуру, частично прикрытую подушкой. Ангелина тоже себя осмотрела и только тогда поняла, что на ней, кроме белых трусиков и маечки топа, ничего не было. Покраснела ярко и сразу представляя, что Захар, скорее всего, Осмотрела ее во всех ракурсах, пока нес и укладывал на кровать. «Хотя что там смотреть?» Все же интерес во взгляде военного углядела. Должно быть, он посчитал, что посмотреть есть на что. «Я... я прошу прощения?» Ангелина рванула вон из комнаты, забежала в гостиную, отыскала в шкафу свой желтый шелковый халат, надела, тщательно завязав пояс. И только когда взглянула на освещенный уличным фонарем спящую Веру, поняла, насколько сильно перенервничала. У неё вдруг застучали зубы, будто даже зазнобила, но она всё же заставила себя выйти из комнаты. «Я... я просто хотела спросить, а вы... не против, что мы с дочкой тут некоторое время побудем?» спросила она у Захара, который как раз вышел из ванной, вытирая руки её полотенцем. «Не ко мне, сказал же. Подозреваю, что у тебя есть причина здесь находиться». Ответил он хмуро. «Спасибо, а то так некрасиво вышло. Вы... ты наверняка приехал издалека». А тут я, да ещё с вазой. Застучала она зубами. Э, милая, да тебе надо чаю горячего. Покачал головой Захар. И сладкого, чтобы отпустила, а то вся трясёшься. Он взял её под руку и повёл на кухню. Уже через пару минут Ангелина наблюдала, как он клал в её чашку сразу три ложки сахара. Важно перемешал и приказал. Эй, маленькими глотками. Кстати, не знаешь, здесь есть какая-то круглосуточная доставка еды. Тут у него в желудке громко и показательно заурчало. «А зачем доставка? Ты борщ любишь?» Спросила Ангелина с надеждой. Захар нахмурил брови. «Борщ. Люблю». Теперь уже Ангелина засуетилась. Достала кастрюлю, погрела порцию побольше, положила Захару. Пока старалась, ее даже знабить перестала. Похоже, незваному гостю понравилось угощение, потому что здоровая тарелка в миг опустела, а вместе с борщом исчезла и полбулки хлеба. «Спасибо», — проговорил он довольным голосом. А затем сделал то, чего Ангелина никак не ожидала. Взял тарелку, поставил в раковину, а потом... «Ещё и помыл?» Она так и сидела с открытым ртом, когда Захар убирал тарелку на место. «Ну всё, отбой», — скомандовал он. «Да не трясись ты так, солдат ребёнка не обидит». «Я не ребёнок». Захар ещё раз с видимым удовольствием осмотрел её с ног до головы и с усмешкой выдал. Тогда почему мелкая такая?» Подмигнул ей и вышел из кухни. На следующее утро Ангелина проснулась совершенно разбитой и еще более уставшей, чем ложилась вчера. Солнечный свет и городской шум за окном на какие-то секунды заставили ее поверить, что ночное черноглазое приключение ей просто приснилось. Однако на полу по-прежнему валялась многострадальная хрустальная ваза, а на шее все еще чувствовалась хватка медведя-подобного Захара. «Мамочка, я проснулась», — сообщила Вера с важным видом. «Пойдём умываться, милая», — улыбнулась ей Ангелина, как могла весело. И новый день начался. Она выглядывала в коридор с опаской, хотя гости показал, что вроде бы мирный. Но отголоски вчерашнего безумного страха всё ещё жили в её теле, всё ещё покрывали кожу мурашками и заставляли зубы постукивать. Ангелина с Верой умылись, мать заплела малышке волосы в косы, хоть что-то привычное. Потом они позавтракали и продолжили начатую еще вчера генеральную уборку. Руки были заняты делом, а вот голову почти бывшей Акуловой занимали тяжелые мысли. Она очень жалела, что теперь никак не могла связаться с Сашей и рассказать о ситуации с ее братом. Мало ли как он это сестре преподнесет. Еще скажет, что напала как последняя истеричка. Но сим-карта Ангелина осталась у Тимура, купить новое пока не могла. Это ненужный риск. Муж говорил ей как-то, что найти человека по номеру телефона проще паренной репы. Вот как раз это ей совсем не нужно. Да и сам мобильно лежал в сумке с вытащенной батарейкой, мало ли что. Ноутбука с собой нет, и у Саши дома компьютер не оказалось, так что временно они с Верочкой остались без всякой связи. Впрочем, волновалась Ангелина зря. Захар, похоже, оказался настроен позитивно. Он вернулся ближе к обеду, нагруженный под завязку пакетами из местного супермаркета. С важным видом прошествовал на кухню. Один пакет вручил Ангелине. «Это твоей ягоди, а то у вас провизии не густо». Она заглянула внутрь и присвистнула. «Чего тут только не было! Бананы, вишня в шоколаде, груши, конфеты, в общем, куча вкусностей!» Получив свою порцию фруктов, Вера радостно убежала в гостиную смотреть мультфильмы по телевизору. Ангелина же осталось помочь разложить продукты. Она по очереди доставала из пакетов сыр, колбасу, творог, овощи. Увидела, что Захар купил огромный шмат мяса, и с языка тут же сорвалось. «Если хочешь, я приготовлю, могу запечь в духовке или...» Захар жестом остановил поток её речи и пробасил: «Выйди из кухни, женщина, готовить мясо — мужское дело». Ангелина захлопала ресницами и вышла. «И правда, зачем полезла? Может быть, это он мясо исключительно себе купил?» Он какой здоровый, вполне в состоянии сам его слопать. Такого огромного детина хоть десять килограммов еды вместить можно. Теленка проглотит и не подавится. Или даже слона. А Ангелина с Верой как-нибудь без его мяса переживут. Однако совсем скоро по квартире поплыл такой соблазнительный аромат жареных стейков, что она буквально начала захлебываться слюной. «Мама, я есть хочу», — вдруг заявила Вера. «Потерпи, малыш, сейчас кухня занята». Попыталась успокоить её Ангелина. Но попозже я тебя покормлю. «Вам что, особое приглашение нужно?» Друг раздался из кухни бас Захара. Дочь тут же рванула на зов, а за ней мать. Через пару минут они все втроём разместились за маленьким кухонным столом и уплетали нежнейшие говяжьи стейки с таким аппетитом, что за ушами трещало. Теперь Ангелина поглядывала на гостя не с опаской, а с восхищением.